Со двора послышался стук, приоткрылось окошко на дверце калитки. Внутри громко вскрикнули, тут же что-то загрохотало, и створки ворот поползли в разные стороны. — Бачки мои! — Всплеснула руками пузатая бабка с наведенными свеклой красными кругами на щеках. — А не как боярин Гадыслав повернулся. вот радость, да, вот радость! «И ты здраво будь, Зарина!» — тянул ей боярин. «Двор пуст, не захламили?» «Да уже давно пустеет, батюшка. А чем занять? Еле-еле перебиваемся!» «Заезжай!» — махнул обозником Годислав, не обращая внимания на ее причитание. «А как матушка себя чувствует? А нет ли от брата вестей?» «Потом, потом, Зарина!» — поморщился боярин. — Светелки мне и гостю моему приготовь. Людскую протопи, да и дом тоже. Об ужине подумай. Я ныне к тщеславу обернусь. Дружище, ты со мной, аль отдыхать пойдешь? Ведун глянул внутрь подворья. Городской дом Зуровых размерами всего вдвое уступал тому, что стоял в усадьбе. Двор, кстати, был и вовсе... размером сусадьбу видимо когда-то боярская семья жила здесь подолгу ни в чем себе не отказывая но если такую махину еще только нужно протапливать раньше полуночи тут на не снимешь с тобой боярин в компании веселее гладислав кивнул и тут же пустил скакуна в галоп распугивая пеших горожан налег на силу нагнал его через два перекрестка, влетел под низкую арку ворот и увидел бесконечные торговые ряды, образующие большую звезду из деревянных прилавков, заключенную в кольцо из лавок каменных. Каменные, как и в Новгороде, имели два этажа. Внизу помещение торговое, наверху склад товара. Время шло к вечеру, а потому деревянные лотки уже пустели, да и покупателей было совсем немного. Открытыми оставались лишь магазинчики в кругу. Многие купцы, как помнил Олег, жили прямо в них, а потому спешить им было некуда. Коли даже один припозднившийся покупатель забредет, и то прибыток. Гадислав спешился у одной из таких каменных построек. Сунул поводья в кольцо, свисающее из зубов бронзовой львиной головы. Пригнул голову перед низкой притолокой, шагнул внутрь. Бедон поспешил следом. Мало ли что, приказчики разные бывают, но ошибся. Батюшка, боярин Годислав, лицо круглоголового лопоухого коротышки, при виде хозяина, засветилось радостью. Как давно не было тебя, радости, наша, уже скучали, как, уши замутились неведением. Ни единой весточки, ни словечка такого. Только на то и надеялись, что на слова волховские. Клялся, чародей, что цел ты, батюшка, жив-здоров. Но идем же, идем. Зарька без меня перепутает все, старая ведьма. Ни угощение не найдет, ни постели не приготовит. Как торг идет, Часлав, как лавка. А, не беспокойся, батюшка. Небрежно махнул рукой, похожий на гнома приказчик. Мыто, отдано, подушные платина, серебро за товар я сберег, Ни нагаты не потратил. Пока без товара мыкался, там остатки прикупал, Там у уофень свечи перехватывал, И ну раз повозку брал, коли купец знакомый по делам торопился. Цену чуть повыше, тем и кормился, И из того и подати платил. Боярскую казну не тронул, долгов не набрал. Покупателей привычных не отлучил. Ты мне только свечей привези. В раз прежняя слава вернется. — Вот и славно, — перевел дух Владислав, А я уж боялся. Сказывали три года без пригляда. Все пропало, поди. — Обижаешь, боярин, — недовольно выпятил губу коротышка. — А когда я вас обманывал, что тебя... что матушку, что батюшку твоего. Кабы, только моть тебя все зависело, Чеслав. Но все, кончились твои тяготы. Ныне все подворье товаром завалено. Олега этот разговор не касался. Он вышел обратно на торговую площадь, поднялся в седло, выпрямился на стременах. «Надеешься за стенами чего углядеть?» Поинтересовался Годислав, выходя следом. Ты «Хотя бы крестик на Луковке. Они обычно заброшены высоко. Нет тут ничего за стенами. Слева по листь, справа по Русья. По берегам дворы рыбацкие. Да мы сейчас поищем». Боярин тоже запрыгнул на скакуна. чеслав слышишь? Ты иди пока, а мы в скорости подъедем». «Подожди», — остановил его ведун, свесился с седла, заглянул в дверь. «Скажи-ка, мил человек, святилище распятого бога у вас в городе есть?» «Про то не ведаю», — ответил коротышка. «Иноземцы по южной стороне останавливаются. Может, там ему идола поставили?» Запирай, мы скоро», — повторил боярин. пуская коня рысью, и первый выехал за ворота торжища. Олег нагнал его у перекрестка, где Годислав свернул, проскакал вдоль крайнего двора и спустился на лед узкой речушки. Оглянулся на ведуна. — Это и есть Великая Парусья. Так звали жену князя Руса, основателя города нашего, первого правителя земель русских. Вон там, немного ниже по течению, она сливается с полистью. Полистью звали дочь-князя. Вверх по реке проедешь, попадешь ко мне на двор. Если дальше вниз скакать, будет ловать. Она широкая, ни с чем не перепутать. Однако повернул он вверх по течению, двигаясь широким шагом. Так вверх или вниз? Поскакал следом в середин. Это я тебе про пути здешние сказываю. Кабы не заплутал, коль один останешься. Улицы и тракты все одинаковые. Поди разберись. Иной раз и местный запутается. Река же не обманет, завсегда к нужному месту выведет. Так, о чем я? А, да, коли половати, вниз сверсту пройти, отворот вправо будет, это поло. По ней к моей усадьбе путь лежит. Ну, налючи ты ведь теперь узнаешь. Ну, и коли с юга к Новогороду отправишься, Тоже знай, как добраться. Коли в усадьбе меня нет, Так здесь, стало быть, обитаю. Странно, — удивился Олег. Ловать вроде куда как шире этих рек. Судоходная наверняка. А отчего город на узких полистий по Руси стоит? а не на полноводной ловати. Вестима здесь первые соливары не стояли. Вокруг них столица и выросла, — предположил Годислав. — Не переносить же теперь. Опять же, ловать хоть и шире, но выхода с нее никуда нет, только туда-обратно плавать. Так какой смысл беспокоиться? Зато пола на торном пути стоит. Напомнил Средин. В устье, где она в ловать впадает, болото везде. Не поселишься. А коли к нам ближе, так соленых источников нет. А что за руса без соли? Здесь же солеварню круг на день пути везде стоят. О, здесь давай повернем. Греки обычно тут селятся, я помню. Как-то посол с Сальграда прибыл. Тут я, Володя, и стояла. Друзья поднялись на пологий берег, вывернули на улицу с глухими бревенчатыми стенами. Из-за позднего времени прохожих не попадалось, спросить было не у кого. За высоким тыном тоже ничего не разглядеть. Может, церковь прямо здесь, рядом? А может, и вовсе такое еще не построили? Постучать кому у ворота? предложил Годяслав. Не нужно, просто проедем до конца улицы. Если храм есть, он должен быть виден. Кому придет в голову прятать святилище от людей? Своей верой люди гордятся, ею хвастаются. Стоп, а это что? Середин натянул поводья. Изба какая-то. Но разве избы ставят посреди площади? Обычно все строятся за тыном. Бедун повернул на улочку, в конце которой гордо красовался высокий сруб с непривычно крутой и высокой крышей. — Чесовая. Значит, серебра на нее не пожалели.